Автор выражает благодарность Алексею Галушкину, Лешему, за помощь. Благодаря его настойчивости и упорству у книги появился голос. Максим Вальтер. Паразит. Пролог. «Стой, бля! Тебе жить надоело, дура!» — осадил я, попытавшийся было побежать Лену. «Они же тебя сразу завалят!» «Зачем они так?» — схлипнула она, глядя на труп своего любимого. «А ты все еще не догнала?» — раздраженно бросил я. «Дура есть. Да хватит ныть. Закрой пасть!» Я не выдержал и залепил ей не сильную вроде. Но она сразу испугалась. Видимо, впервые в жизни по щам получила. «И чего я с ней вожусь?» «Ни к чему не приспособлена. Словно вчера на свет родилась. А мы уже не первую неделю тут, и стычка, подобная нам, тоже не в тыковину». Сейчас еда дороже любого золота, потому как ее нет, от слова совсем. «Давай уеби по ним!» Сзади подполз мутный. «Если б я знал, как все это делается еще!» — огрызнулся я. «А ты вообще, сука, где был? Тебя, долбоеба, на шухере оставили! Срать приперло! Че, штаны нужно было? Смотри, этот уебок войти собирается!» «Бля!» Я резко выглянул за угол и убедился в правоте мутного. «Не лезь, пидор! Завалю нахуй!» Раздалось пыхтение, и вроде как зашуршал по полу кто-то. Неужели и вправду нам конец? Как же в прошлый раз делал. Заворачивались мысли в голове. Поймал летящую штуку, потом испугался, что меня может ударить чем-нибудь, ну, типа током, и сразу из руки вылетела молния. Я протянул руку и попытался ухватить маленький лучик чего-то постоянно летающего в воздухе. Кроме меня их никто больше не видел, и это началось с самого нашего выхода из бункера. А затем подумал, как из моей руки вылетает шаровая молния и бьет в грудь того козла, что спрятался за стеной. И чуть в штаны не наложил, когда это вдруг произошло. Пару раз, стрельнув искрами над ладонью, взмыл светящийся шар размером приблизительно с теннисный мяч и метнулся в сторону угла. Оттуда раздался вскрик и стук упавшего тела. Я поймал следующий микроскопический метеорит и попробовал представить эту молнию, спокойно сидящую на ладони. И снова успех. Как по мановению волшебной палочки, на ней вспыхнул электрический разряд и быстро раздулся до размера апельсина. «Нихуя себе!» — открыв рот, выдал мутный и попытался его потрогать. «Куда, дятел?» — одернул руку я, отчего этот мячик резко подпрыгнул и влетел в потолок, громко хлопнув и осыпав нас мелкой трухой и холодными искрами. «Эй, ублюдки! А ну, выходи по одному, вам пизда!» Тут же заорал Мутный и сделал вид, что собираются ломануться к двери. Тут же раздался выстрел, и мы услышали топот, который сопроводил хлопок двери. Следом дверь хлопнула еще раз, видимо, выпуская наружу и второго человека. «Вот и валите нахуй, пока мы в мочко не развальцевали!» Прикрикнул им вдогонку Мутный, высунул голову из-за угла. «А соска где?» Я посмотрел себе за спину и обнаружил пропажу Лены, которая, казалось, еще секунду назад хлюпала носом. «Ну, пиздец!» — выдохнул я, сдерживая злость. «Теперь еще эту овцу искать!» «Да нах она тебе нужна, бро!» Тут же отреагировал мутный. «С нее понтов вообще ноль! Ни отъебать не поговорить! Максимум сожрать можно, и то! Точа, как доска!» Он махнул рукой в окончании. «Ебало захлопни!» Зло зыркнул на него я. «Пошли в кладовку, посмотрим. Может, эта сыкуха там прячется».